Сережки для Мары. Уже у порога Артем остановился. Вносить лесную красавицу не торопился. На то было две причины. Первая — это ее размер. Вторая — то, что нужно получить добро хранителя дома. Оставив ель на улице, вошел сам. Мира и процветания этому дому. Парень мялся, не зная, как начать. «Не буду юлить. Скажу, как есть». Ель я принес». На чердаке что-то стукнуло и покатилось. «Да знаю я, не шуми так. Дедушка с внучкой могут в гости заглянуть, а ежели засидятся на помине старого года, ты постояльца лишишься», сказал, прислушиваясь к шуршанию в углах. После загремел чугунок. «Да что с тобой? Я же объясняю тебе, зачем. Ты был призраком, в которого я своей верой жизнь вдохнул». «Вон, глянь на соседа, ответь сам себе на вопрос. Как бы ты с ним ужился? Душил по ночам, до одеяла стягивал?» Тишина была ему ответом. Улыбнувшись своим мыслям, Лихолетов поспешил на улицу. Стянув бечевкой ветви, сузил ширину дерева, затем затащил в дом комлем вперед. Упал ухват за спиной. «Да идти тебя!» — подпрыгнул от неожиданности Артем — То, что покойника выносят ногами вперед, знаю, а как заносят, не ведаю. Не злись, хозяин дома. Забив полную бадью мерзлой землей, воткнул в нее мертвое дерево, что еще пахло смолой, а в тепле распушило иголки. Позже приготовил место для ели в центре комнаты, затем украсил ее соломой и щепками для того, чтобы можно было быстро подпалить. Самую темную ночь, когда солнце мертво, а новое еще не родилось, даже от света лучины содрогнется тьма. Тот дьяк, что читал приговор, забыл правила. Судить могут лишь время и боги. Еще два дня впереди, а в третью ночь будет мне судилище. Если мое сердце черно, а вера слаба, то заменят его камнем». Утром Артем вышел из дома натощак, откинул лопатой снег от двери, надел снегоступы. Лес встретил ледяным безмолвием. Лишь вековые деревья трещали от мороза. Этот треск внушал первобытный ужас, но Лихолетов умел держать чувства в узде. Найдя ярко-рыжие гроздья рябины, поклонился дереву. Затем вернулся на дорогу, ведущую к поселку. За добрем невесту!» С присказкой очертил круг, в нем крест, не выходящий за окружность. Каждую верхушку луча перечертил еще раз. В центр уложил ветки с ягодами. «Прими дары, полуношница, смилуйся над людьми. Задобри деда, что забрал тебя в ту ночь после побега от нелюбимого. Укроти алчность крови и души. Я жил, живу, И буду жить по правилу, смиренно жду судилище богов истинных, да прибудет со мной их милость. Многострадальная левая рука, вновь порезана, кровь горячими каплями легла на крест Мары, завершая подношение. Глупые язычники наделили Мару божественной силой, но истинных богов забыли. Конечно, зима она вот, холодная и голодная. А то, что матери сыра земле роздых нужен и обновление, про то не помнят. Артем шел назад, роняя капли крови, рисуя дорожку к поселению. Ближе к дому рука замерзла, и холод затворил рану. Дом встретил теплом и накрытым столом. Осталось лишь вынуть чугунок из печи, в котором на медвежьем жиру томились грибы и вяленое мясо. «Все!» Больше ни ногой на улицу. Время помина рода и предков. Вкушая пищу, Артем начал шептать старые забытые слова. В каждой семье есть тайны и традиции. Мало вспомнить прошлое. Нужно знать корни и дела предков. Их свершения и падения. Мой род лишился своей земли давным-давно. Четыре поколения мыкаются по матери сыра земле ища место, в которое могут забиться, как загнанная крыса. Всюду гонимы и чужды, потерявшие надежду, растворились во тьме чужих слов и богов. Отринули память предков, перенимая чужие молитвы. Отложив ложку в сторону, горестно вздохнул. В четырнадцать лет я получил имя взамен истинного Артем. Здоровый и невредимый, в переводе с языка Эллады. Отец толкнул меня в спину, прощаясь. Все слова он сказал мне ночью, ровно как и наказ. Найти свою землю, а потом собрать род на ней. Вот закончу свое заключение и продолжу поиски. Слава роду!